Глава 12 Не метро. А это еще что за аквапарк? А? Удивленно присвистнул Андрей, выбравшись из неудобного и узкого туннеля. Больше 50 минут парень провел в воздуховоде, передвигаясь словно гигантская гусеница. Удовольствие еще то. Спина сильно затекла, а руки и ноги закоченели так, что Андрей несколько минут просто тупо разминал их через тупую ноющую боль. Прямо перед ним был огромный грязный бассейн, частично заваленный ржавыми деталями. Воды в нем было немного, да и та воняла так, словно это была канализация. «Ароматы детства?» – спросил сам себя Андрей, принюхавшись но тут же отказался от этой мысли «Не, точно нет, хуже». Вокруг него в беспорядке торчали уродливые корпуса насосов, двигателей, помп. Трубы различных диаметров и размеров были повсюду. Они были проложены по стенам, шли вдоль пола, пролегали у потолка. Несколько небольших построек, расположенных по периметру, натолкнули на мысль, что это место похоже на котельную или даже на насосную станцию. Сразу за самой большой пристройкой обнаружился еще один бассейн, но значительно меньше. В нем воды было больше, да и никакого запаха парень там не обнаружил. «Бассейн здесь? Хм. У меня и абонемента с собой нет», – пробурчал Андрей, после чего сам же расхохотался. Стоило позавидовать парню. Живое чувство юмора, учитывая обстоятельства, достойно уважения. Вся пещера была довольно большой, но невысокой. Вполне очевидно, что тут когда-то была естественная пещера, но ее значительно увеличили путем серии направленных взрывов. Справа, в пяти метрах от воздуховода, из которого выбрался Андрей, Через небольшую бетонную площадку к бассейну примыкал самый обыкновенный туннель. Он состоял из типовых бетонных тюбингов, честно подогнанных друг к другу. Туннель плавно изгибался и уходил куда-то на восток, если компас не врал. Многочисленные канавы, стоки и трубопроводы выходили как раз к первому бассейну. Все они были абсолютно сухие. Царила тишина. Присутствие человека тут не ощущалось и очень давно. На бетонном полу пролегали рельсы, что подтолкнуло парня к мысли, раз есть рельсы, где-то должен быть и транспорт. А вот это уже на метрополитен похоже, подумал Андрюха, хотя, в отличие от Кати, сам по тоннелям метро никогда не лазил. Двинувшись вперед, он заметил, что туннель плавно поднимается вверх, причем довольно ощутимо. Парень решил держаться направления рельсов. Куда-то же они должны его привести. Хорошо, если бы сразу на поверхность. Мы что, вернулись в ракетный комплекс? Спросил Дима, разглядывая открывшийся перед нами проход. Нет, это явно что-то другое. Ребят. «А это, случайно, не метрополитен?» — произнесла Катюха с некоторым подозрением. За массивной дверью обнаружился переходной коридор, который через несколько метров выводил и соединялся с другим, гораздо более широким темным туннелем. Пройдя его, мы оказались на небольшой, очень старой, даже частично раскрошившейся от времени платформе, уровнем ниже которой шли рельсы. Слева, метров через пятьдесят, туннель заканчивался глухим тупиком. Лишь куча щебня до да несколько раскрошившихся бетонных плит — вот, собственно, и все, что там было. Зато в противоположном направлении он уходил настолько далеко, что даже света мощного армейского фонаря не хватало. На самой платформе в беспорядке стояли запыленные деревянные и металлические ящики — Бочки, резервуары, какие-то агрегаты, накрытые старым рассохшимся брезентом. По дальней стене напротив выхода проходил толстый прорезиненный кабель, вставленный в специальные направляющие. Примерно через каждые 20-30 метров от основного кабеля ветвились провода значительно тоньше, с подключенными к ним лампами накаливания. Вот только ни одна из них не работала. Батареи в фонарях были уже почти на грани, еще максимум час, и мы останемся в кромешной темноте. Ламп химического освещения было мало, а с карманными зажигалками далеко не уйдешь. Весь наш запас батарей остался у Андрея в рюкзаке. Предлагаю вот что, Дима щелкнул выключателем. Давайте-ка оставим только два фонаря включенными, иначе очень скоро мы останемся в полной темноте. «Разумно, так и сделаем», — согласился я, неожиданно почувствовав резкую боль в затылке. Дмитрий оставил фонарь включенным, а Катюха быстро убрала свой в рюкзак. Пока они осматривали стены, я бродил по платформе, проверяя содержимое открытых ящиков. Почти все они были заполнены какой-то темной, давно уже затвердевшей смоленистой субстанцией. Ее происхождение ни я, ни кто-либо из нас определить не смог. «Смола какая-то, что ли?» — пробурчал подошедший Дмитрий, понюхав ее. «Нет, не смола, что-то другое». «Макс, как думаешь, это метро?» — осторожно спросила Катя, наблюдая за лучом света. «Возможно, а может и другая часть ракетного комплекса. Но, судя по характеру постройки самого туннеля...» Это все-таки больше похоже на московский метрополитен. «Смотрите, тут тоже гильзы разбросаны», — заметил Дмитрий, посветив фонарем под ноги. «Здесь тоже стреляли?» «Вот черт! Значит, тут дверь закрыли, но убийства продолжались, так?» «А вот и те, в кого стреляли!» — воскликнула Катя, указав рукой. У самого основания платформы лежало несколько скелетов в самых разных позах. У одного из них, в скрюченных костях пальцев, была зажата рукоять старого револьвера. На некоторых остатках тел сохранились фрагменты одежды, причем в гораздо более лучшем состоянии, чем те, что были в ракетной шахте. Однако даже здесь быстрого взгляда хватило, чтобы понять. Их тоже расстреляли. Напротив мест их гибели, там, где лежали скелеты, все стены были в от пуль. Один из них, видимо, пытался защищаться. Оружие советское, заметил Дмитрий аккуратно достав револьвер. Ну-ка, посмотрим. Ага, три патрона в барабане. Возьмем с собой? Спросила Катя, наблюдая за действиями Дмитрия. Думаю, да. Вдруг дальше он нам пригодится. Хотя оружие очень старое, ненадежное. Убери куда-нибудь. В рюкзаке ему самое место. Дмитрий послушно убрал револьвер макс ты чего катя взволнованно посмотрела на меня заметив что я потирая руками виски да так ничего голова что то разболелась таблетку дать спросила катя аптечка у меня да нет не стоит сама пройдет ну как скажешь дмитрий прошел чуть вперед я что думаю если тут есть рельсы то это либо реально метрополитен «Либо какая-то другая часть ракетного комплекса?» «Вдруг метро-2?» — чуть улыбнулся я. «Вдруг нашли то, зачем мы ехали сюда?» «А почему бы и нет? Все возможно. Дальше увидим!» Я махнул рукой, усмехнувшись. «Как там дела с Андрюхой? Где мы его теперь будем искать?» — как бы случайно спросила Катя. Возникла неловкая пауза. Каждый вдруг нашел себе какое-то бесполезное занятие. Вопрос так и остался без ответа. «Чего молчите?» «Там, впереди», — ответил я, указав на туннель. Насколько хватало обзора, темный туннель уходил на восток, если, конечно, компас не врал. Но не было никаких боковых ответвлений и даже намека на какой-либо технический проход или воздуховод. Идти вперед — «А куда?» «Конечно, туннель куда-нибудь да выведет. Но где и когда?» Несколько минут мы просто осматривали ближайшее пространство. «Макс, ты чего там делаешь?» — вдруг окликнула меня Катя. «Ничего», — растерянно пробормотал я, удивившись тому, что сам, не заметив, зачем-то спустился на железнодорожное полотно. «Что там? Что-то нашел?» «Нет, ничего, просто хотел проверить рельсы», — отмахнулся я. Идемте вперед. Двинувшись дальше, мы довольно быстро добрались до места, где туннель плавно уходил на восток. Позади нас что-то зашипело, засвистело. Обернувшись, мы с трудом смогли рассмотреть платформу, где стояли ящики и бочки. «Что это там такое?» «Не знаю, но мне это не нравится». И возвращаться туда мне совсем не хочется. Идемте дальше, а? В любом случае, там, в пещере, мы уже все видели. А может быть, это Серега решил вернуться? Спросила Катя. Не исключено. Но не успели мы сделать те шага, как позади нас раздался оглушительный гулкий взрыв. По тоннелю прокатилась волна пыли и затхлого, влажного, горячего воздуха, А сам туннель буквально содрогнулся. «О боже, что это было?» Закашлившись, спросила девушка. «Рискну предположить, что это рванула наша паровая машина», произнес Дмитрий. «Макс?» «Скорее всего, клапан-то мы не открыли. Вот переизбыток пара, судя по всему, и разворотил котел. «Ну, зато теперь дверь всегда будет открытой», ответил я, потирая виски. «Смотрите, а это что?» «Похоже на пар?» — спросил Дима, посветив фонарем в сторону взрыва. И действительно, через клубы пыли с трудом можно было рассмотреть, как туннель медленно заполнял плотный слой то ли белого дыма, то ли пара. «Ребят, что-то я не хочу стоять и ждать, пока этот туман до нас доберется. Вдруг он ядовитый?» — вдруг произнесла Катя, нервничая. «С чего бы это?» «Не знаю. Не хочу и все ладно ладно не нервничай это просто пар мне вдруг стало смешно но я не подал виду идем дальше метров через триста мы добрались до пересечения двух туннелей здесь были все те же стены из идентичных друг другу бетонных тюбингов те же рельсы и деревянные хорошо промасленные шпалы это однообразие уже начинало потихоньку утомлять здесь на перекрестке Он разделялся на два идентичных друг другу направления. Один вел на север, другой продолжал вести на восток. Если, конечно, компас, не врал. Приплыли. Куда дальше? «Гляди, на стене есть указатель», — заметил Дима. «О, как! Смотри, налево насосная станция, а направо депо. Депо на востоке, так ведь?» «Депо? Ну да». Раз есть депо, значит, это точно метрополитен. Не обязательно. Чтобы это за место ни было, у него может быть собственное депо. Это еще для чего? Ну, хотя бы для грузовой техники или ремонтной. Или наоборот, использоваться как отстойник для устаревшего транспорта или как могильник. Ладно, ну и куда мы пойдем? Если мы хотим найти Андрея, то нам, наверное, к насосной станции, да? Это не лишено смысла так как, скорее всего, все дренажные системы, а они тут, само собой, есть, сходятся именно там, да и вентиляционные тоже. И если это действительно так, то и наш друг, по всей вероятности, окажется там. Живой? Разумеется. И ты уже задавала этот вопрос. Кать, с чего это ты стала такой мнительной в последнее время? Чушь. Нет, не чушь, вдруг поддержал меня Дмитрий. «Ты вправду стала слишком эмоциональной? Где та Катюха, что сама без страховки лазила по тоннелям метро? Где та самоуверенная девчонка, что почти неделю провела на старом химическом заводе рядом с трупом собаки? А Маяковская? Ее помнишь?» «Ну, там все было иначе», — замялась девушка, вспоминая наши прошлые приключения. «И к тому же не с чем сравнивать. В такие ситуации мы еще не попадали». «Макс, ты что, тоже так считаешь?» Я кивнул. Мне почему-то ужасно хотелось об этом поговорить. «Серьезно?» «Это место так на тебя влияет?» спросил Дима, загадочно улыбаясь. Его тоже, по неизвестной причине, так и подмывало чем-нибудь задеть девушку. «И началось все с того момента, как этот чертов профессор бросил нас здесь», добавил я, наблюдая за взвинченной Катюхой. И после того, как мы нашли первый скелет, там, у лифта. «Не знаю, может быть», — отмахнулась девушка, презрительно фыркнув. «Да и знаете что? Прежде мы друзей не теряли. Сначала Андрей, потом Серега. «Кстати, о Сереге. Ты в курсе, что ты ему нравилась?» «Да. А что?» «А то, что когда ты ушла искать вентиляционный проход, ему вдруг сорвало башню». «И что? Я-то тут при чем? Возникла пауза. Действительно, она-то тут Причем Творилось что-то странное. Просто ты нетипично себя ведешь, Дмитрий как-то неумело сбавил обороты. Согласен. Может быть, уже пойдем? Я неожиданно осознал, что больше не хочу продолжать этот разговор. Просто раз — и это желание словно выключилось. О, Господи, да что на вас нашло? Что вы накинулись на меня? Что за предрассудки, а? «Что за допрос? Что за обвинение?» Теперь Катю прорвало и понесло в атаку. «Да ничего, просто», — пробормотал я, кое-как подобрав слова. В голове мысли путались. «Просто? Нет, так не пойдет. Какого черта, а?» «Нет никаких обвинений. Хватит уже!» Этот странный напряженный диалог начался и закончился настолько спонтанно и неожиданно что никто даже не успел понять его смысл. «Хватит трепаться, идем к насосной станции!» «Да уж пора бы!» — недовольно бросила девушка и первой направилась в левый туннель. Дальше мы шли молча. Каждый наверняка думал о том, что произошло. Что явилось причиной столь дерзкого и абсолютно безрезультатного разговора? Неужели и правда это место так действовало на психику? Туннель снова довольно круто начал сворачивать на восток. Здесь вроде бы даже воздух был чище. Или же мы настолько привыкли к затхлому подземному воздуху, что перестали замечать перемены. Дмитрий шел первым, слегка обогнав девушку. Та недовольно косилась на нас обоих, но упорно молчала. «Перекусить бы не мешало», — произнес я, сбрасывая рюкзак с плеча. Идти вперед мы можем сколько угодно, но голод еще никого не отменял. И действительно, только Дмитрий в вентиляционном туннеле успел приговорить банку тушенки. А вот у меня и Катюхи желудок уже давно воспроизводил утробные монотонные звуки. И почему мы не пообедали, когда ждали результата работы паровой машины? Наверное, из-за нахлынувших эмоций. «Кать, ты как?» «Согласна», — кивнула девушка, слегка смягчившись. Что прямо здесь, — Дима осмотрелся по сторонам, — на рельсах? А почему нет? Сомневаюсь, что тут поезда ходят. Может быть, хотя бы какую-нибудь платформу найдем, а то прямо так, на рельсах? Ничего, нормально. Что тебя смущает? А там еще что такое? Вдруг напрягся Дима, услышав шум в туннеле. К ним что-то приближалось. Пройдя вперед около 300 метров, парень остановился. Яркий луч света натолкнулся, настоящую прямо в центре темного туннеля, старую, явно кустарного производства дрезину. Она представляла собой железную платформу с бортами, поставленную на шасси. Сзади висел двигатель с большим алюминиевым бензобаком. В центре платформы стояли деревянные ящики, наполненные песком. Позади, на закрепленном деревянном брусе, висела лампа в стеклянном плафоне. Ага, вот так находка! Значит, все-таки это метро. Андрей обошел транспорт по кругу, осмотрел его, затем забрался внутрь, разглядывая грузовое отделение. Похоже, двигатель рабочий. Еще было бы топливо. Андрей проверил бак и разочарованно хмыкнул. Ага, как же? Но, осветив дрезину фонарем еще раз, он вдруг обнаружил подвешенные снизу, под днищем, три небольшие канистры в ряд. Две из них оказались пробиты, зато третья почти доверху была наполнена керосином. А еще прямо под транспортом, на рельсах, Андрюха обнаружил скелет человека. Судя по характеру повреждений, бедолагу просто переехали на той же дрезине. «Так, и тут скелет!» — ухмыльнулся он, а затем обратился к человеческим останкам. «Прости, парень, но мне придется воспользоваться твоей маршруткой». Тот, разумеется, был не против. Отсоединив канистру, парень убедился, что в ней действительно было топливо. Открутив крышку бензобака, Андрей вылил половину содержимого в бак, после чего дернул рычаг. Двигатель сначала фыркал и чихал, не желая заводиться, но после все-таки затарахтел. И из прицепленной сбоку выхлопной трубы громко выстрелило облако сизого дыма. Затем еще одно. Эй, тише, тише! Ласково пробормотал Андрей, забираясь в транспорт и устраиваясь поудобнее. Чего ты? Нормально же общались. И тут... Почти сразу же вспыхнул мощный фонарь, прикрепленный прямо под рамой. Он был напрямую соединен с двигателем. Сразу за ним загорелась и подвешенная на брусе лампа. Андрей удовлетворенно присвистнул и, выключив свой фонарь, сунул его в карман. Выжав ручку дросселя, он почувствовал, как дрезина вздрогнула, а затем протяжно скрипнув, медленно покатилась вперед постепенно набирая скорость. Он уселся в самодельное кресло на носу, достал из рюкзака бутылку воды и, открутив крышку, сделал несколько больших глотков. «Жить можно!» Десять минут спустя, разогнавшись до довольно приличной скорости, Андрюха заметил, что туннель пошел под уклон, постепенно уходя на восток. Компас работал с переменным успехом, постоянно сбиваясь и забывая, где юг, а где север. Похоже, что-то мешало его работе. Может быть, где-то в толще стен есть прослойки магнитной руды? Довольно быстро мелькающие своды тоннеля надоели парню. Смотреть было не на что, и он выжил рычаг дросселя до конца. В механизме что-то подозрительно хрустнуло, но Андрюха не обратил на это никакого внимания. Дрезина понеслась еще быстрее. По инерции, проскочив мимо крохотной платформы, Андрюха хотел было дать по тормозам, но с удивлением обнаружил, что их не было. «Твою ж мать! Эй, мы так не договаривались!» вскрикнул он, пытаясь заглушить двигатель. Однако рычаг дросселя заело, и он никак не желал поддаваться управлению а после того, как ручка с хрустом отломилась, внезапно побледневший Андрюха округлил глаза, выругался, махнул рукой и полез в грузовое отделение. Обнаружив, что тормозные диски со стертыми колодками все-таки присутствовали, Андрей принялся искать какой-нибудь рычаг. Вытащив из-под ящиков обломок доски, он сунул его между задним колесом и рамой и, зафиксировав между тормозной колодкой, навалился на него всей массой. Обломок уперся в диск, но почти сразу же раскрошился, сведя на нет все старания парня. Следующим вход пошел найденный там же деревянный багор с металлическим крюком на конце. С ним дела пошли лучше. Сноп искр, вырвавшийся из-под колеса, создавал впечатление, что дрезина летела прямиком из ада грохоча так, словно ее преследовал сам сатана. А хаотично болтавшийся под рамой фонарь эффективно добавлял драматического восприятия общей картине. «Ну, ну давай же! Тормози, зараза!» Платформа осталась далеко позади, а дрезина так и не сбавила ход. Подручных средств почти не осталось, и Андрюх решил сломать двигатель. «А как еще ее остановить?» Вдруг впереди окажется вагон или другая дрезина. Если дрезина налетит на что-то громоздкое, конец будет очень печальным. Ползая между ящиков, он едва не провалился после того, как доска под ним предательски хрустнула и раскрошилась. Фонарь сорвало скрепление, и теперь он болтался где-то под днищем, феерично добавляя шарма и светового эффекта. Луч света хаотично освещал то стены, то саму дрезину, то вообще скакал где-то между стальных колес. Ругаясь, парень ухватился за раму и, свесившись назад, ухитрился достать до ременной передачи. После третьей попытки ему удалось сдернуть багром ремень. Теперь двигатель тарахтел впустую, однако, вернувшись в кресло, Андрей понял, что до возможной остановки дрезины еще далеко. Очень далеко. Вновь засунув Багор под левое заднее колесо, он пытался затормозить, но крюк вывернуло, а затем и оторвало вместе со значительным куском деревянной рукоятки. Все. Еще пара минут и дрезина уже во второй раз, следуя направлению туннеля, проскочила какую-то полупустую платформу. Парень не успел прочитать надпись, сделанную белой краской на сбитых между собой досках. «Обалдеть! Ну, замечательно!» С шумом проскочив очередную платформу, дрезина понеслась дальше. Здесь уклон заметно снизился, и парень начал всерьез подумывать, как бы спрыгнуть с нее, не сломав себе что-нибудь. Вдруг его внимание привлекли два тонких луча света впереди туннеля, Прищурившись, он попытался разглядеть их, но не смог. Оба тонких луча шарахнулись в сторону, и уже через несколько секунд он заметил три человеческих фигуры с рюкзаками в руках. «Эй, помогите!» — заорал он, проскочив мимо них. «Андрюха! Андрюха! Это он!» — закричали в ответ знакомые голоса. «Макс!» Парень успел увидеть, как они бросились за ним. Пролетев метров четыреста, дрезина проскочила еще одну развилку и резко свернула влево. Почти сразу же тоннель круто пошел вниз, и дрезина вновь резко набрала скорость. «Да вы шутите!» — жалостно хрюкнул Андрюха, не узнав своего голоса. Кое-как подхватив болтавшийся на проводе фонарь, он попытался осветить пространство впереди. И то, что он успел увидеть ему, совершенно не понравилось.